Глава 17, В этот день я попыталась окончательно убедить Дона Мартина в своей мужской природе. Натолкнулась я на него утром после завтрака, когда отправилась прогуляться по плантации. Обойдясь на сей раз без привычных пиджака и галстука, Мартин закатал рукава рубашки до локтей, а брюки заправил в высокие резиновые сапоги. «Не желаете пойти со мною порыбачить?» Спросил он. Сейчас? Для чего ж еще существуют воскресенья? А разве не для храма? Вот он, мой храм, произнес он, обводя рукой пышную растительность вокруг. С этим я не могла не согласиться. И я приняла его предложение. Большей частью потому, что рассчитывала выведать у Мартина. Что же это за таинственная особа встречалась с Франка? У меня было такое чувство, что управляющий знает намного больше о сыне покойного бригадира, нежели обмолвился на днях. И все же лучше бы я отказалась от приглашения Мартина пойти с ним на рыбалку. Когда он вручил мне жестяную банку и велел голыми руками собирать для наживки червей, я думала, меня сразу вывернет. Я всегда испытывала к этому занятию брезгливость, но было совершенно очевидно, что нормальные мужчины ничего подобного не чувствуют. Мартин без малейшей неприязни начал разрывать под ногами землю и вытягивать оттуда этих извивающихся тварей. Я же, как парализованная, застыла посреди поля. Быть может, именно это и подразумевал Крестобль, говоря, что мы с ним горожане до мозга костей. В этом он, похоже, был полностью прав. Сперва упрямая кобыла, затем змея, сегодня червяки. Что ожидает меня завтра? «Ну и чего ж вы ждете? – спросил Мартин. Я хотела было сказать ему, что не прикоснусь к этим склизким червякам, даже если он мне заплатит. Однако меня остановили два соображения. Гордость и боязнь, что меня тут же на этом раскусят. А потому я погрузила пальцы в землю и даже зажмурилась, зажав между большим и указательным пальцем извивающегося червя. Вытянула его наружу, внутренне содрогаясь и всеми силами пытаясь не замечать поднявшуюся горлу тошноту. И как можно быстрее переправила в жестянку. «У вас такой вид, будто вы ни разу в жизни не брали в руки червяков», — усмехнулся Мартин. Сглотнув комок, я заставила себя снова зарыться пальцами в землю. «Знаете, Дон Мартин», — заговорила я, — «нынче утром я вновь проходил мимо того дома. Ну, того самого, что сгорел». Но Мартин, похоже, меня и не слышал. Вытащив из земли колоссальных размеров червя, Он принялся гордо покачивать им в опасной близости от моего лица, дабы я могла в полной мере оценить размер находки. «Знаете, знаешь, что я тебе скажу?» — заявил он. «А слабо найти червяка еще крупнее этого». «Мы что тут с ним, десятилетние подростки?» Я вздохнула. «Нет, мы мужчины» вечно соперничающие, бросающие друг другу вызов, и у которых не так-то легко вызвать отвращение. Брезгливость брезгливостью, но я никак не могла позволить ему одержать победу. Я чуть ли не на всю ладонь запустила руку в грунт, не обращая внимания, что грязь сразу налипла между пальцами и забилась под ногти. Среди комьев земли наружу стали выползать сероватые червяки. Собрав нескольких покрупнее, я сравнила их с впечатляющей добычей мартина. К этому времени отвращение во мне к этим тварям изрядно поубавилось. Вскоре я еще шустрее мартина находила новых червяков и уже вовсю наслаждалась учиненным нами соревнованием. К большой моей досаде в какой-то момент я радостно, совсем по девчоночьи хихикнула. Вырвалось это непроизвольно, и теперь я могла за это поплатиться. Мартин резко оторвался от поисков и пристально посмотрел на меня. На мгновение между нами воцарилась тишина. Я могла бы поклясться, что щеки у меня сделались красными, как недозрелые вишни. Я поскорее вернулась к задаче найти самого длинного червя — И, наконец, почувствовала между пальцами достаточно крупный экземпляр. Червяк оказался длинным, как мундштук для сигареты. Поднявшись, я представила на обозрение свой трофей. Мы оказались с Мартином чересчур близко друг к другу. Я ощутила даже цитрусовый дух его одеколона, перебитый безошибочно узнаваемым запахом влажной земли. Не выдержав, я сделала шаг назад. «Что ж, отлично. Признаю. Твоя победа», — молвил он. «А теперь пошли ловить рыбу». После того, как мы оба забросили в реку удочки, мне потребовались некоторые усилия, чтобы закинуть свою донку как надо. Я присела на камень рядом с Мартином у самой кромки воды. Несколько мгновений мы сидели молча, глядя на поверхность реки и проникаясь ее умиротворяющим воздействием. «А ты вырос здесь?» — спросила я спустя какое-то время. «Да, хотя учиться уезжал в Колумбию. Своим образованием я обязан Дону Арманду». В этот момент леска у него натянулась, и Мартин поспешно ее смотал. Ничего не попалось. Мартин терпеливо забросил удочку еще раз. «Дон Арман заплатил за мою учебу и в пансионе, и в университете, когда не стала отца». «Так ты учился в университете?» — изумилась я. «Мне он казался человеком совсем иного типа. Кто действительно подходил под сложившееся у меня представление о выпускнике университета, так это мой муж» но уж никак не Мартин. С другой стороны, это путешествие уже не первый раз бросало вызов всем моим прежним предвзятостям в отношении других людей. «А что ты там изучал?» «Агрономию». «Разумный выбор». Некоторое время слышалось лишь тихое журчание впадающего в реку ручья. «А что произошло с твоим отцом?» Утонул. Столь прямой ответ привел меня в замешательство. Непроизвольно я поглядела на воду, уже сожалея, что спросила. Впрочем, сам Мартин как будто был не против этой темы. Он накануне крепко напился, а утром решил пойти поплавать. Некоторые считают, у него случилась судорога, но лично я думаю, что он просто еще не протрезвел. «А он что?» Я постаралась сделать голос пониже. «Он что, так часто выпивал?» «Нет, потому-то он в тот раз так сильно и опьянел. Он не умел справляться с алкоголем». Мартин задумчиво посмотрел на воду. «Мне кажется, его просто наконец все это нагнало». «Что все? «Все его ошибки». Мне страшно хотелось выведать побольше, но я сомневалась, что Крестобаль стал бы его расспрашивать. К тому же, так оплошав с хихиканьем, я не хотела еще сильнее привлекать к себе внимание. Хотя, если честно, меня удивляло, что Мартин до сих пор не понял, что я женщина. Мне он показался человеком наблюдательным. «Ну, все это уже в прошлом. Теперь это уже ничего не меняет». С некоторой горечью произнес он. Тут его снасть напряглась, потом немножко дернулась. Мартин вскочил и схватился за удилище. Крупненький! Он смотал леску и потянул удочку вверх, вытаскивая из воды здоровенного окуня, весившего как минимум 6 фунтов. Ухватив отчаянно извивающуюся рыбину, Мартин вытащил у нее изо рта крючок после чего продел через рот и жабры большую иглу с длинной веревкой и завязал бичеву узлом. Иглу он воткнул поглубже в берег, а рыбу пустил болтаться в проточной воде. «Чтоб посвежей была», — пояснил Мартин. Об отце он больше не заговаривал, а спрашивать я не решалась. «Мне нужно было найти безопасную точку равновесия», при которой я могла бы снискать его доверие и притом не слишком засыпать вопросами. В рыбалке мне повезло крайне мало, но хоть пару небольших окуньков я все же выловила. Затем перед нами встала кровавая задача. Требовалось пойманных рыб вымыть, вспороть им брюхо и выпотрошить внутренности. Я с восхищением любовалась, как мастерски все это проделывает Мартин — с какой точностью и сноровкой работает он ножом. Руки у него были крупные, мужественные, с грязью под ногтями. Я как зачарованная наблюдала за ними. Как так получилось, что женщины никогда не занимаются такими потрясающими вещами, как рыбалка? Мне, по крайней мере, этого делать не доводилось. Я всегда была слишком занята своей работой. Я вгляделась в профиль Мартина. Что бы интересно он сказал, узнай он, кто я на самом деле. Попытался бы заигрывать со мной или начал бы вести себя холодно и отстраненно. Наверняка он уж не стал бы пользоваться теми вольными словечками, что так легко слетали с его губ, пока он считал меня мужчиной. И впервые за все это время я пожалела о своей состриженной копне длинных волос. Христобль питал к ним исключительную слабость, и я не могла не сожалеть, что Мартин не может, как он, видеть во мне женщину. «Стоп! Что это со мной? У меня, считай, только что умер муж, а я тут гадаю, что подумал бы обо мне другой мужчина?» Внезапно Мартин резко повернулся ко мне и спросил, не откажусь ли я отправиться к нему домой отведать пойманную рыбу. Я неуверенно сказала «да», и тут же от имени Крестоболя от души ущипнула себя за бедро. Дом Мартина стоял недалеко от реки, у самой границы отцовской Асьенды. Это было двухэтажное строение с золотисто-коричневой крышей. Зайдя внутрь, я не могла не заглядеться на потолок, почти лишившись дара речи. сооруженный в форме буквы «А» Он чередовал в себе широкие доски и стеклянные панели, пропуская в дом невероятно много света. Сквозь эти световые фонари видно было кроны окружающих деревьев. Это казалось так прекрасно. Мне сразу вспомнились домики из детских сказок, что я читала в детстве. Ступени были отчасти деревянными, отчасти из серого камня, причем обросшего местами мхом точно в старинном замке. Этот дом играл формами и стилями, лишая ощущения реальности и пространства, заставляя сомневаться, внутри ты находишься или снаружи. Пока Мартин нарезала куней на куски, обваливал их в муке и отправлял в разогретое масло, я стояла, прислонясь к кухонной стойке. Мы были с ним сейчас словно два холостяка, которые знакомы всю свою жизнь и которым исключительно комфортно в обществе друг друга. Мартин угостил меня пивом, называвшимся Пилснер, и, пока жарилась рыба, принялся развлекать меня рассказами о женщинах, бывавших у него на этой самой кухне. В жизни я еще не слышала столь невоздержанных речей. «Как же так получилось, что в этом доме нет миссис Сабатер? – спросила я, то дуя на кусок рыбы, чтобы его остудить, то, осторожно откусывая от края, не в силах сдерживать голод. «А потому что я не дурак и не сумасшедший», — хохотнул он. Я не понимала, что здесь такого смешного и почему вступление в брак может так кого-то характеризовать, хотя не раз слышала, как мои покупатели отпускали друг другу подобные шутки. «А настоящая причина?» — спросила я. Улыбка сошла с его лица. Он переложил со сковородки последнюю партию рыбы на тарелку и поставил остывать. «Видишь ли, мне не нравится то, как многие женщины ведут себя со своими мужьями», — заговорил он. «Я видел, как со многими моими друзьями, умнейшими, толковыми и талантливыми людьми, обращаются как с малыми детьми или как с идиотами, которые сами не соображают, что и как им делать». Взгляни хоть на Анхелику с Лораном. Он и шагу не может ступить без ее дозволения. У него нет никакого права голоса даже в повседневной жизни, не говоря уж о каких-то деловых решениях, что особенно неправильно сейчас, когда с нами нет Дона Армандо. Я помню, что и моя мать также обращалась с моим отцом. Он решительно помотал головой. Я бы ни за что не потерпел, чтобы меня лишили возможности приходить и уходить, когда мне вздумается, и вообще всякой уверенности в самом себе. Я сразу подумала о том, как сама я относилась к Рестоболю. Я действительно во многом направляла ход нашей совместной жизни. Но я вовсе не считала своего мужа глупым или несостоятельным. Я просто всегда считала, что его не волнуют сиюминутные мелочи нашего существования — Как, например, лучше украсить квартиру или кого из друзей позвать на ужин. И в итоге все подобные решения принимала я. Но был ли сам Крестобаль доволен таким порядком дел? Мне вдруг припомнились его слова во время нашей последней ссоры. «Я и так уже исполняю твою затею. Разве не так?» «Тебя послушать, так женщины прямо какие-то монстры». «О, нет, конечно, нет. Я люблю женщин. Просто не желаю, чтобы они управляли моей жизнью». «Но ты же должен понимать, что большинство женщин понятия не имеют о тех свободах, которыми так наслаждаешься ты. Они обязаны объяснять все свои действия сперва родителям, потом мужьям, и постоянно сдерживать себя в обществе, которое так или иначе будет о них судить. Ну, есть же и для всех какие-то правила поведения в обществе, и общие для всех законы. Просто тот факт, что я мужчина, вовсе не означает, что я способен кого-нибудь убить. Хотя, быть может, ты и прав насчет того, что вне дома женщинам приходится куда больше ограничивать себя, нежели мужчинам. «Это факт. Или, к примеру, можешь ли ты представить такую женщину, что платила бы мужчине за плотские утехи?» Он разразился безудержным хохотом. «А что? Если б кто искал, я бы, пожалуй, согласился». «Ничуть не сомневаюсь». Я глотнула пиво. Оно оказалось ужасно горьким. «Как люди это пьют по доброй воле». «То есть, боясь рискнуть привести в дом женщину, которая станет управлять твоей жизнью, ты используешь остальных?» «Ты имеешь в виду проституток?» «Ну, естественно. Кого же еще? Я кивнула в ответ. «Так с ними у нас честный обмен», — сказал Мартин. «Им нужны мои деньги, а мне потребны их услуги». Или ты думаешь, я стал бы отдавать деньги любой встречной женщине, просто потому что они ей нужны? Послушай, это, разумеется, гнилая безнравственная система, но не я ее изобрел, и я даже не знаю, как это исправить. К большому сожалению, некоторым женщинам приходится продавать свое тело, просто чтобы выжить. Но жизнь вообще не всегда бывает красивой и непорочной. Мы все несовершенные создания. У каждого есть в душе своя неразбериха, свои проблемы и недостатки, и у каждого вопросов больше, чем ответов. У меня, по крайней мере, их точно больше. «А я-то уж подумал, ты просто бережешь свое разбитое сердце». «Хватит уже тоскливых разговоров», — оборвал он. «Давай-ка есть». Когда я вернулась в отцовский дом, уже совсем стемнело, и сестры разошлись по своим комнатам. Пока я поднималась по лестнице, в голове вновь стал крутиться наш недавний разговор с Мартином. Он сетовал, что жены отнимают у мужей свободу. Ясно было, что именно это и удерживало его от брака. Да что далеко ходить. Для меня самой лучшее, что я приобретала в обличье мужчины — Это свобода делать то, что мне угодно, не давая никому и никаких объяснений. Но не во всех ведь браках была такая тенденция. Взять, к примеру, моего отца. Я и представить не могла, чтобы он позволил какой-то женщине им управлять. Будь это не так, он ни за что бы не покинул Испанию. На полпути по коридору что-то вдруг оборвало мои размышления. Запах дыма. Я застыла возле спальни Каталины. Мне сразу же вспомнился сгоревший дом Франка. А вдруг она заснула с зажжённой в комнате свечой. Я постучала в дверь, но никто не ответил. Ближе к двери запах дыма ощущался сильнее. Отбросив всякую воспитанность, я повернула дверную ручку. Перед моим мысленным взором уже развернулась трагическая сцена с горящей мебелью и лежащей на полу без чувств сестрой. Но уж чего я никак не ожидала увидеть, так это сидящей на кровати Каталины с длинной сигаретой между пальцами. В спальне стояла такая же сизая пелена, как в давишнем кабаке в Винсесе. Могла бы, по крайней мере, открыть окно. Заслышав звук открывавшейся двери, Каталина резко развернулась и уставилась на меня, расширив глаза. Рука ее непроизвольно дернулась за спину в попытке спрятать сигарету. Вот значит, чем в свободное время баловалась знаменитая Винсасовская Санта придавалась совершенно мирскому и к тому же свойственному мужчинам пороку. Дон Кристоболь. Я не слышала, как вы вошли. Прошу извинить, что так бесцеремонно вторгся в ваши покои, но я учуял в коридоре запах дыма и испугался, что с вами что-то случилось. Щеки у нее густо порозовели. Ах, это! Она покачала головой. Я знаю, мне не следовало бы это делать. Это не подобает даме. Но боюсь, я уже безнадежно пристрастилась. Я прошла к окну. «Вы позволите?» Подняла я повыше раму. «Нам же тут не нужно неприятных происшествий, верно?» Каталина поднялась с кровати. «Да, разумеется». Бедняжка, похоже, теперь не знала, что ей делать с сигаретой. Лично я никогда этим не грешила, и единственный раз, когда я в доме у Аквелина попробовала угоститься сигарой, Курение у меня вызвало отвращение. Но почему-то этот маленький секрет Каталины сделал ее человечнее в моих глазах и вызвал во мне желание узнать ее получше. «Ну как вы сегодня? Приятно провели время с Доном Мартином?» — спросила она. «Хулия сказала, вы отправились с ним на рыбалку». Откуда Хулия узнала, чем я занималась? «Да» она обычно там невдалеке стирает нам одежду сказала что видела вас вдвоем простите что не предупредил об этом вас надеюсь вы не дожидались меня к ужину нет не стоит извиняться все в порядке между тем сигарета в ее застывшей руке понемногу превращалась в тонкую палочку пепла и мне хотелось чтобы каталина либо уже сделала затяжку либо стряхнула его в стеклянную пепельницу стоявшую у нее на тумбочке у кровати однако она не сделала ни того ни другого а просто раздавила сигарету одной пепельницы а это у вас фортуната и хасинта указала я на книгу лежавшую на кровати Я уж не стала этого говорить, но была порядком изумлена тем, что святая Каталина почитывает столь скандальный роман. Она зарделась еще пуще. Нашла среди маминых вещей. Ничего особенного, — пожала она плечами. Нелепая любовная история. Сама я хорошо была знакома с творениями Бенита Переса Гальдоса. Мой Крестобаль надышаться не мог на испанскую литературу. Я присела на край кровати. И к тому же трагическое. Да, но и в трагедии есть красота, вы не находите? Я вновь подумала о Крестобале. Ничего красивого в его трагедии не было. Вот только не в реальной жизни. Простите. «Как бессердечно с моей стороны такое говорить после недавней кончины моей сестры?» Она взяла со стола веер. Расшитый ворот на ее платье был очень высоким, и в такую жару, наверное, она в нем задыхалась. «Расскажите мне о ней, опорификацион». Она очень располагала к себе, младшая моя сестра. Глаза ее неизменно глядели на меня с искренней теплотой, а в ее голосе слышалось участие и понимание. Быть такого не могло, чтобы она подослала Франка меня убить. Это просто было невозможно. И все же я застукала ее за курением, а это означало, что Каталина кое-что скрывала ото всех. Так что у нее, как и у нас, обычных смертных, имелись свои слабости и пороки. Вот только никто в городе об этом не знал. А может быть, кто-то и знал. А правда, что у нее был свой магазин шоколада? Да. Дрогнувшим голосом ответила я, вспомнив тот залитый солнцем зал, где посетители наслаждались шоколадными деликатесами, которые мы готовили на пару с лакардобезой. Как же просто и предсказуемо текла тогда моя жизнь. Отец так ею гордился? В самом деле? Да, он постоянно говорил, что нам с Анхеликой надо бы больше брать с неё пример, но ни у одной из нас не было никакого интереса к его бизнесу. Почему же тогда? Ну почему им так хотелось, чтобы меня не стало? Ведь мы могли бы вместе, сообща, работать ради общей цели. Ведь мы могли бы вместе продолжать доставшееся от отца дело. Но, судя по всему, одна из сестер оказалась для этого слишком алчной. Или, быть может, сразу обе? «Я так и горчилась, что она умерла. Мне очень жаль, что я так и не смогла с нею познакомиться», — продолжала Каталина. Мне больно было слышать эти слова. Они заставляли меня чувствовать себя виноватой и бесчестной. Каталина казалась мне хорошим человеком, не заслуживающим от меня обмана. Мне так захотелось рассказать ей все, как есть, но не возненавидит ли она меня тогда? «Уверен, она тоже была бы счастлива узнать вас ближе», — сказала я. А как она выглядела? Была она хоть немного похожа на нас. Я ни разу еще не задумывалась об этом. Анхелика была как будто вылитой копией отца, но Каталина внешне, видимо, больше унаследовала от своей матери. У нее была более темная оливкового оттенка кожи и почти черные мавританские глаза. Про меня же обычно все говорили, что я пошла в мать. Высокую и ширококосную женщину. Кое-в чем да, ответила я. У нее были такие же черные волосы, как у вас, а нос, как у вашей сестры. А еще она была музыкальной натурой. Она очень любила Сарсуэлас. А она тоже играла на каких-нибудь инструментах, как мы с Анхеликой. Ее инструментом был голос. Это можно было утверждать с большой натяжкой. Если бы о том спросили у Кристоболя или Ла Кардобезы, они бы точно сказали, что сей инструмент сильно нуждается в настройке. Каталина улыбнулась. «Какой же вы счастливый человек, что женились на такой женщине, как она. Мне кажется, она была исключительной». Я сделала глубокий вдох, понимая, что стоит мне заговорить, и голос откажет. Молча поднялась на ноги. «Я лучше пойду», — произнесла я наконец. «Мне тут не совсем прилично находиться». «Да, конечно». «Доброй вам ночи, Донья Каталина». И я поспешно вышла, не дав ей возможности ответить. Слова сестры остро задели меня за живое. Нет, Крестобль вовсе не был счастливчиком от того, что со мной связался. Как раз наоборот. Это не я была погребена в глубинах океана. Мало того, мне самой не верилось, насколько я оказалась вероломной, что провела сегодня день с другим мужчиной. И что еще хуже, провела его с удовольствием. Если есть где-то в небесных высях Бог, Он непременно накажет меня за столь бессердечное предательство.